Как мужик господ в дураках оставил. У старушки было три сына — Фомушка да Еремушка да Иван. Фомушка да Еремушка померли у ней, только один Иван остался. Иван ушел к огороду. В это время пришли два прохожие человека. Бабушка спросил у них, откуда идете, молодцы? Они ей ответили, мы с того света окуты. А что вы на том свете были, говорит, не видали фомушки до да еремушки моего? Как бабушка не видать? Видели? Фомушку Христа орет, пашт, а еремшка баранит». Что? «У них батюшки оборвалось? Ничего нету на себе, — говорят, — совсем ноги. А вы скорли, ли, пойдете туды? А сегодня же, бабушка, надо туды достаться!» Бабушка сбегала, принесла несколько труб полотна и масла, яиц, и все поклала это в телегу и запрягла бурка. «Поезжайте, батюшки, доедете до деревни, так спустите и там, он прибежит домой». Эти уехали. Приходит сын домой. Мать с такими радостями встретила сына. «Ваня, — говорит, — я от Фомушки и Ремушки весочку получила». А кто такой был? «С того света окуты. Я им послал туда несколько труб, полотна, масла, яиц, две шубы». И запрягла бурышка, он прибежит. — Пойду, — говорит сын, — найду глупее тебя. Да кто ни и что? И тохть от житья отставай. Разорил ты меня в корень. Сын отправился. Приходит в барское село и видит, свинья с поросятами в саду ходит. Он перешел в сад, заходит и кланяет свинья. — Увидела бароня? Посылает служанку. Спроси, чего это он кланец Свинья, говорит, пёстрая, моей сестре мать крестная, а сестру-то я, говорит, замуж отдаю, её во и зову. Так вот он, чудак, спросил бы у меня. Не ж жалко свиньи, пускай съездит со всеми поросятами. — Кучер, запряги, — говорит, — тройку лошадей и посадить в повозку, пускай, — говорит она, — съездит. Мужик поехал со свиньей, приехал домой, свинью пихнул во двор лошадей в конюшню, самому некогда было прохлаждаться, побежал взад, добегая до той же усадьбы и у поля сел, нагадил на дорогу, Снял шляпу и закрыл эту груду. Барин пришел домой. Барни, говорит, где свинья?» «Ой, барин, это был мужик и кланяется свинье». Я послала служанку спросить, чего ты кланяешься, что нужно, так спросил бы у меня, говорю. А мужик ответил служанке, что пестрая свинья... Моей сестре мать крестная, сестру, говорит, замуж отдаю, ею вас вахи зову. Я кучеру велела трех лошадей запрячь в повозку и взять со всеми поросятами. — Ах ты, дура, барыня! — закричал барин. Закричал на кучера. — Давай, кучер, тройку лошадей хороших. Кучер того раза лошадей тройку запряг. Барин сел и погнал. Только выехал из поля, а мужик держит шляпу и замахал рукой. Тиший барин!» — кричит. Барин думает, что такой полегче поехал. «Ты что тут сидишь?» «Соловья, — говорит, — поймал, барин. А ты давно тут сидишь?» «Да давненько». А «Не видал это на тройке мужик проехал?» «Видал, — говорит барин, — он едет тихонько». Только там есть три дороги, так ты не знаешь, Которой дорогу он проехал. Вот, подержи, Соловья, я нагоню его, я знаю. Барин соскочил, с скозил, взялся за шляпу обеими руками, Держит крепко Соловья. А мужик не велел до заката солнца Соловья добывать. Сам сел и поехал в догоню. Вот барин сидел, сидел, солнышко на закате, Потихоньку-то потихоньку да начал потихоньку открывать шляпу. Приоткрыл маленько, да и тяпнул обоими руками. Сплевался барин, идет домой. Барни на балконе сидит, смотрит, что это барин идет, вверху руки несет. Закричал на служанку, подавай воды. Та подала воды, а барни стала спрашивать, чего это душенька случилось над тобой. Да вот весь день просидел над ее говном, сказал, что соловей. А вот он такой соловей, что на силу издыхал.